397. «Мысль обращаем к ведущей стране и глубинам космическим. Нам надо мысль человеческую оторвать от земли и вывести ее в мировое пространство. Нет сатаны, чтобы препятствовать нам в этом, и потому мысль свободно течет и увлекает сознание за собой. Но мысли надо дать опору и на земле, потому и спутники — и идея между звездных полетах и космических кораблях. Все это наших стараний и плоды. Мы мысль людей с планеты поднимем и к звездам и устремим. Пусть мечтают и строят снаряды. Мы же тем временем дух их подготовим к принятию высших законов и признанию неотрицаемого и достоверного знания высшего мира. Мудро совершается план развития новой расы. Много работы. Много забот, ибо мысль должна проникнуть в мир бесконечно большого и в мир бесконечно малого и объединить то и другое в едином космическом понимании жизни.